Часть вторая. Холодные, синие, казалось, заледеневшие глаза. А, изумительно! Подумал, Люк, глаза, в которых таилось все отчаяние мира, глаза, несущие надежды. Глядя на что-то вдалеке от его фигуры, это было Значит, вы его Превосходительство, генерал-лейтенант Миран Фроды, сказал Люк, на что Фруада кивнул. Затем этими острыми холодными глазами, которые, казалось, смотрели с высока на весь мир, взирающий на него и. приношу извинения за свое опоздание, сержант Люкс Таккарт, мое дело отняло слишком много времени. Дело. Вот что сказал Фроада, на что Люк слегка наклонил голову. Дело! Хм. Это касается Райнера Люта. На этих словах, сделав несколько удивленное лицо, Фруада улыбнулся. Это так. Как и следовало ожидать. Я рад возможности обсудить это с кем-то с таким острым умом. В таком случае, причина, по которой я позвал вас сюда... Причина. Причина, по которой он позвал не Рахеля Миллера, а Люка Стоккарта. Нет, даже не задумываясь над этим, все было просто. Люк посмотрел на Фруада и... Тогда я должен... Убить Райнера Люта? Фродо снова весело улыбнулся. Ты действительно замечательный. Подтверждение. Другими словами, именно поэтому Фродо позвал Люка. Однако Люк скривился от этого. И он вспомнил содержание приказа, который он получил от Сиона. Первое. Найти и собрать все реликвии героев, которые обладатель альфа-стигмы Райнера Люта пустят. Второе. Следить за обладателем альфа-стигмы Райнером Лютом. Третье. Если обладатель Альфа-Стигмы Райнер-Лют обезумеет за пределами Роланда или выкажет любое предательское поведение, уничтожить его. Вот почему Люк постоянно наблюдал за Райнером-Лютом. Но в то же время он также понимал форму приказа. Контрмеры в случае, если окружающие узнают тот факт, что они оберегают монстра с Альфа-Стигмой, презираемого и являющегося табу. И контрмеры в случае, если Райнер-Лют придаст Империю Роланд... Но в любом случае он понимал, что Сион он не верил, что им придется убить Райнера, по крайней мере не сейчас. Тем не менее, Фродо говорил убить Райнера Люта. И Люк также понимал причину. Вот почему. Я не думаю, что это правильно. Произнес Люк, скривившись. Но на это Фродо с легкостью... Неважно, как это выглядит. Иначе страна не продвинется. Конечно, это правда, но... Образ мышления, при котором нужно спасти как можно больше. Какой в нем смысл, если приносить жертвы? Больше или меньше. Это скорее. Однако на это Фродо снова с легкостью сказал: Лишь жизнь Райнера Люта, как мне видится, не имеет смысла. С самого начала не стоило оставлять его в живых. Люк еще больше нахмурился от этих слов. Так говорить немного. Но затем Фродо перебил его и. Немного что! «Или, сержант Стаккарт, вы верите, что Райнеру Люту стоит разрешать жить?» На эти слова Люк замолчал. «Нет смысла сохранять Райнеру Люту жизнь». Фрадо сказал что-то в этом роде. И причина в том, так как он опасный обладатель альфа-стигмы, презираем всеми как табу, не стоит оставлять Райнера Люта в живых. В его словах не было обычной простой дискриминации, Нет, не говоря уже о том, что Фруада оценил значимость Райнера Люта больше, чем кто-либо другой. Вот почему он так много понял. Вот почему он специально прошел через все это, чтобы вытащить сюда люка. Это была единственная ценность Райнера Люта. Это единственная ценность его жизни, посмотрев на Фруада. И польза, полученная в случае, если Райнер Люта умрет. Какова она, по мнению Его Превосходительства, генерала-лейтенанта Фруада? Промолвил Люк. Фродо посмотрел на Люка холодными глазами, похожими на смерть, и... «А разве вы не думали об этом?» Люк не ответил, но Фродо продолжил. «Нет, не только ты. Также и майор Рахиль Миллер. Вы оба думали о том же, что и я. Или ваши мысли отличаются друг от друга?» Люк не ответил и на это. Стоя в тишине, он мысленно пошел по другому пути. «Ситуация не совсем хорошая». Больше, чем ожидалось, открылось сердце Мирана Фруада. Хотя он думал, что сможет прощупать только желудок. Придя сюда, чтобы связаться с ним, эта ситуация была... Понятно. Положение Роланда до такой степени... Фруада кивнул. «Если ничего не сделать с этим». На этом он запнулся. Но Люк понял, что за этим следовало. Они будут уничтожены, они будут захвачены другими странами. Вот почему Фродо настолько ревностно искал встречи с Люком. Ревностно. Не так ли? Люк заговорил. Я со всем уважением отказываюсь. Но Фродо посмотрел на Люка своими синими глазами и... Вы должны хорошо понимать, что не можете отказаться. Почему? У нас заложник. Жизнь Милк является залогом того, что вы прислушаетесь к нашим требованиям. Он начал, но Люк прервал его, покачав головой. «Это не так, ваше превосходительство, генерал-лейтенант Фруада. После убийства Райнера Люта вы намерены убить Мил Калаут». На этот раз Фруада не ответил. Вместо этого он только посмотрел на Люка холодными глазами, но Люк продолжил. «В нашем текущем случае это было бы весьма эффективно. Или я не прав? Чтобы раздавить сердце Сион Сана сразу, чтобы его наивность исчезла...» «Вместе с Райнером Лютом вам также выгодно убить Эмил Калаут». «Я ошибаюсь?» Фруаде все еще не ответил. Однако Люк посмотрел прямо в глаза Фруаде и... «Итак, прежде всего гарантия жизни Эмил Калаут. Если я не смогу получить обещание ее безопасности, у меня нет причин выслушивать ни одно из ваших требований. Любые обсуждения могут продолжиться после этого». При этих словах Фруаде сделал слегка обеспокоенное лицо... Слегка сморщил свой лоб. «Ммм, понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Очень хорошо. Я обещаю, что я не убью, Мил Калаут. Люк слабо усмехнулся и Разве это не ложь? Фруада легонько кивнул. Верно, это ложь. Возможно, я убью ее, возможно, я не буду. Но независимо от моих слов, ты мне все равно не поверишь. В конце концов, в любом случае, Мел Калаут – заложник в моих руках. Затем, наморщив лоб, как бы глубоко задумавшись... Однако вы не дурак, не понимающий, к чему ведет этот разговор. Итак, каким образом я должен гарантировать безопасность Мел Калаут? На это Люк легко... Своей жизнью? Как-то так? И тогда он оглядел комнату. Прямо сейчас Люк стоял у кровати... Вдали от этого места располагался вход. И Фроада было входа. Расстояние между ними было около шести длинных взрослых шагов. Расстояние было таким, что если бы Люк попытался, он бы мог ринуться вперед и убить Фроада в одно мгновение. Фроада казался еще больше обеспокоенным мы. И... Иными словами, если безопасность мил Калаут не может быть гарантирована, вы должны убить меня. А Люк кивнул. Но что там вроде? Но в ответ тонкая улыбка появилась на лице Фруады. На лице Фруады появилась еще большая холодность, чем ранее. Он медленно потянул левую руку к правой руке и начал поглаживать свое странное черное кольцо: Сержант Люк Стаккард, я хорошо понимаю вашу силу. Вы были центральной фигурой в предыдущей революции. Тем, кто может посоперничать с багряным Клаусом Кламом. Люк покачал головой и ответил шутливо. «Не-не, если бы я сражался с Клаусом, меня бы убили в одно мгновение». И это была правда, магическое умение, навык рукопашного боя, рефлексы, сила тела, скорость. Клаус превзошел Люка во всем. Однажды он сражался с Клаусом, это было довольно удручающее воспоминание, так что на этом Люк остановился. В любом случае, Люк не чувствовал, что сможет выиграть, если сразиться с Клаусом. Он был боевым гением. Для сравнения, уровень Люка был несколько выше среднего человека, но... Фродо посмотрел на Люка и заговорил. Однако у вас есть другой талант. Ваша способность понять ситуацию стоит превыше всего. Нет, эти слова не совсем передают всю суть. Даже исходя из данных, собранных мною... Даже исходя из данных, собранных мною, вас не смогли победить в 20 сражениях. Более того, во всех вы были в невыгодном положении, которое явно сулило поражение. Это ненормально. Чудеса, стратегия. Можно сказать, что вы гений в тактике. Вы льстите мне, но вы провели впечатляющее исследование. Даже несмотря на то, что в большинстве этих битв я не использовал свое настоящее имя. Но если вы понимаете так много, то ненадолго соблюдая... Начал он, но Фродо покачал головой. Все это время он продолжал потерять свое кольцо. Вы можете быть гением, но вы не сможете убить меня. В конце концов, такой человек, как вы, не враг мне? Когда он сказал это, Люк наклонил голову. А? Ваш выбор слов звучит так, будто вы совсем не человек. А может ли быть, что вы не человек? Нет, нет, я человек. Но такой человек, как ты, не сможет меня убить. «Снова повторяете эту неприятную вещь? Вы человек, но не можете быть убиты человеком». Люк начал, но запнулся, а затем... «Ну, довольно бессмысленные болтовни. Прежде всего, если я не смогу предоставить доказательства того, что я могу убить вас, тогда мы не сможем продвинуться дальше в этом обсуждении». «Как я уже сказал, вам это не по силам». «Посмотрим. Но в любом случае, чтобы проверить это...» Фродер смеялся... Он поднял правую руку в воздух, его правая рука с этим черным кольцом и... Пусть! Все произошло в тот момент, когда он заговорил. Всё тело Фроды подверглось невероятно сильному давлению, жажда убийства, демонические намерения. Есть различные способы описать это. В любом случае, тени чего-то опасного заполонили все вокруг. Более того, это была не одна тень. Одна, две, три... Четыре.